Глава восьмая. Чудеса и чудовища. Темнота за пределами комнаты была такой густой, что казалось, прилипала к окнам с другой стороны, как амальгама к зеркалу. Ренар подошёл ближе и немного сощурился, всматриваясь в сумрачную поверхность оконного стекла. за которой смутно виднелись очертания гор и яркая растущая луна зависшая над ними в ожидании своего близнеца. Кундер стоял рядом и молчал, скрестив руки на груди и чуть сгорбившись. Это он-то с детства приученный держать спину прямо, словно от этого зависит равновесие мира. Он смотрел в пол, криво усмехаясь, и, кажется, совершенно не чувствовал себя виноватым. Кто-то другой, знавший его хуже, так бы и решил. Ренар увы слишком привык замечать то, что умело прятали за равнодушием, злостью или показным спокойствием. Я думал, сказал он, стараясь, чтобы голос звучал беспечно, что ссориться вы начнёте чуть позже. Но вот я открываю дверь, и что я вижу? Леди проносится мимо меня, словно за ней гонится рой диких фейри, сама злая, как оса, едва не сбивает меня с ног и исчезает в темноте. Что ты ей сказал? Он развернулся к Кондору и тоже скрестил руки на груди. Ну, давай, колись, не сказал. Кондор с неохотой выпрямил спину и перестал рассматривать паркет. Сделал. На лице его не было ни злости, ни злорадства, ни даже проблеска того восхитительного презрения. с которым он умел смотреть на людей, которые выводили его из себя, только невероятная усталость. Ренар приподнял брови, даже не пытаясь скрыть удивление. «Я знаю не так много действий», — сказал он, выделив последнее слово «вот». В ответ на которое оскорблённая леди разворачивается и убегает. И ни одного, на которое был бы способен ты. Кондор вздохнул и устало провёл рукой по волосам, убирая их с лба. Я вспылил, признался он, и заставил её сесть и остыть. С помощью магии, конечно, понял Ренар. С помощью магии. Волшебник кивнул и привалился спиной к стене прямо рядом с окном, в которое только что смотрел сам Ренар. Ненавижу чары подчинения. Он прикрыл глаза, словно тусклый оранжевый свет кристаллов раздражал его, но А но само так получилось. Вспилил ты, а стывала Анна. Ренаро усмехнулся. Что-то не сходится. Но я понял. Он подхватил бутылку брендивайна, которую принёс с собой и которая ждала своего часа на подоконнике, и не без усилия вытащил из неё пробку. На мои плечи ложится важная миссия. Если не вернуть расположение леди, то как минимум вызвать в ней желание выслушать твои извинения. Я не начал было Кондерс с явным раздражением, но махнул рукой. Ладно, я извинюсь ещё раз. Главное, чтобы к утру она перестала злиться. Если я правильно понимаю, сказал Ренар, прикинув расклад, не перестанет. Когда тебе так явно демонстрируют твоё бессилие, это, знаешь ли, выводит из себя. Кондор бросил на него злой взгляд и пересек комнату, чтобы сесть за стол. А когда это делает кто-то, от кого ты зависишь, Продолжил Ренар, сощурившись на чародея. «Ты начинаешь его ненавидеть и бояться. Но я пришел не для того, чтобы читать тебе нотации. Это работа твоей тетушки». «Уж сделай одолжение», — фыркнул Кондор. Он поставил локти на стул и спрятал лицо в ладонях. «Пощади мою совесть». которые я тебе напомню, вопреки всем слухам, всё-таки существует. И, видимо, спит. Ренар сделал глоток брендивайна. Потому что хоть кто-то из вас должен это делать. Время от времени. Ты, рыжий нахал, который ворует мою выпивку, беззлобно проворчал Контер. «Чего ты хотел?» Прозвучало это, как «Говори, зачем пришел и выметайся отсюда». Ренар на минуту задумался, застыв с бутылкой в руке. В спину тянуло холодом от окна, в голове была пустота, потому что все мысли, которые в ней кружились с утра, смело удивлением, когда Мари пробежала мимо. Можно было бы, конечно, попытаться догнать её и успокоить, но это было бы похоже на попытку догнать злой колючий ветер. Хорошо, если только руки расцарапает. Оставалось надеяться на Сильвию. Но Сильвия точно не подведёт. Поймает, сбережёт и заставит лечь спать. Пока леди не натворила бед. Кажется, сегодня утром ты давал мне кое-какие поручения, сказал Ренар, хорошенько подумав, не стоит ли вернуть беседу в то русло, из которого её пытались вывести. А о которых напомнил перед тем, как утащить леди на эту вашу долгую прогулку. которая столь нелепо закончилась. Я, как честный человек и верный друг, выполнил эти поручения и принёс тебе привет от мастера Герхарда и немного городских сплетен на сдачу. Но если сейчас у нас есть проблемы более, хм, существенные, чем мастер Герхард снова хочет меня видеть, Водушевления в голосе волшебника не было. Не горит желанием, признал Серанар. Но у него какие-то мелкие проблемы, и ты ему нужен. По условиям вашего договора, просил он напомнить, ты обязался в случае чего оказывать местным жителям посильную помощь. Я про это не забывал. Гондор поднял голову, и его взгляд остановился на Ренаре. Но вот досада. Не думал, что по договору я должен являться перед мастером Ярны по первому его зову из-за каждого шороха. Ренар развёл руками. Не я это предложил, сказал он. И не я придумывал условия. Гундер хмыкнул и посмотрел куда-то в сторону, то ли на зеркало, в котором отражался кабинет, то ли на дверь. Кажется, ему тоже очень хотелось побыстрее оказаться где-нибудь не здесь. "Хорошо", сказал он, шумом выдохнув. "Завтра я наведусь в Герхардо". Ренару показалось, что дышать вдруг стало легче. Одной бедой меньше. Уже хорошо. «А я за это время постараюсь разжалобить маленькую леди и убедить ее, что ты не такой уж засранец, каким кажешься, когда ведешь себя как дурак», — сказал он, сделав еще один глоток брендивайна. Кондор проснулся. Устало посмотрел на него, но ничего не сказал, только улыбнулся. Получилось у него не очень весело. Ренар посмотрел сквозь бутылку на просвет, отмечая насыщенный цвет напитка и его незамутнённую прозрачность. Брендивайн был отличный. Не отличных вещей в шкафу с зельями просто не водилось. Понимаю, что со стороны это выглядит нечестно, добавил он. Но на войне и в любви все средства хороши. Извиняться потом будешь сам. Здесь я тебе не помощник. Так что советую заранее придумать и отрепетировать слова, чтобы не было недопонимания, потому что Если дело только в волшебстве, подумал Ренар. Это сложно, но поправимо. А если в чём-то другом? Кто кто знает, что успела напридумывать себе напуганная девочка и на что она действительно обиделась? Кондор вдруг сощурился, словно увидел перед собой что-то, что его крайне заинтересовало. И злом через неделю, сказал он. Если я за всем этим ещё не потерял чувство времени. Не потерял, кивнул Ренар. И если так, то в Ярне сейчас, наверное, очень весело. Волшебник наклонил голову набок и сразу как-то растерял всю ту усталость, которой от него веяло. «Конечно!» Ренар кивнул, понимая, к чему он клонит. «Очень весело. Огни везде, вино пряное, венки на дверях и ленты на деревьях». Кондор ухмыльнулся, как человек, задумавший недоброе. «Вот и план», — сказал он. «Покажи девочке праздник, пока я буду разбираться с... Что там случилось у Герхарда? Заодно познакомим их. Какой ты коварный, сказал Ренар, не скрывая иронии. Какой дешёвый приём. Ты уверен, что печёное яблоко и пара коньков при даче укупят тебе её расположение? Они её, как минимум, развлекут. ответил Кондор невозмутимо Может быть получше, чем эльфийские дворцы и библиотечные залы. Упоминание эльфийских дворцов заставило Ренара отхлебнуть ещё бренди вина. Хорош, зараза. Вы были в Лосс, в Лорнатир. Мягко поправил его Кондор. Леди Айвелин сейчас в семье своего отца. А через 3 дня я забираю её сюда. Боюсь, правда, в этот раз её помощь будет незначительной, но это лучше, чем ничего. Вот как, протянул Ренар, стараясь, чтобы голос не выдал то, что он чувствует. И как леди Росиньёль Не скучает по нашим мрачным пейзажам в своей тёплой стране, судя по всему, не особо. Кондор ничего не заметил. Он встал из-за стола и остановился рядом с книжным шкафом. Взгляд волшебника лениво скользнул по потрёпанным корешкам. Её мысли сейчас заняты совсем другим. А пока Леди Айвелин решает свои семейные проблемы. Он вытащил с полки два темных тома, полустершиеся надписи, на которых было не разглядеть. Ты объяснишь нашей гости азы этикета. Судя по тому, как она вела себя с даром, в сообразительности ей не откажешь. С очень большой вероятностью — Он захочет снова увидеть ее на днях. Ренар на секунду зажмурился, пытаясь убедиться, что не спит. «Подожди-ка», — сказал он, подавив порыв выпить еще, — «ты и к дару ее отвел?» «Да». Кондор улыбнулся с такой показной беспечностью, что приставать с расспросами сразу расхотелось. Расскажу потом. А пока, с твоего позволения, пойду попробую заснуть. Он махнул в воздухе рукой с книгами или проведу пару часов в компании этих почтенных мужей. У самой двери Кондор обернулся, легко дотронулся пальцами до головы. Видимо, его вдруг осенила какая-то идея. Кстати, сказал он и замолчал, словно подбирая слова. Ренар многозначительно сощурился в ответ и сделал вид, что бренди вайн его больше не интересует, и вообще он уберётся из кабинета господина мага при первом слове хозяина. Утром попрошу тебя ещё кое о чём. Наконец выдал Кондор касательно нашей гостьи. Мне нужно, чтобы ты понаблюдал за некоторыми деталями её поведения. Но это завтра. Он толкнул дверь плечом. Доброй ночи. Можешь оставаться здесь, если хочешь. «Куда я вообще полезла?» — думала я. «На что подписалась?» «Откуда во мне все это безрассудство? Как я вообще сюда попала? Что произошло такого, что я оказалась здесь, и почему я была так довольна?» Ну, до того момента, как обнаружила себя рыдающей в подушку. Сумрак комнаты молчал. Сильвия оставила на прикроватной тумбочке серебряный поднос, на котором стоял чайник чая, блюдце с чем-то вкусным и фарфоровая чашка. Лекарство от печали, сказала она и напомнила, что явится по малейшему зову. Я не собиралась звать ее. Я вообще никого не хотела видеть. А еще я не хотела ничего пить и есть здесь. Больше никогда не выходить из комнаты и тем более не соглашаться с... На всякие там любезные предложения прогуляться и посмотреть мир. И я совершенно не сомневалась, что меня в случае чего заставят это сделать. Поесть, выйти из комнаты и отправиться развлекаться. Пить кофе с принцами, участвовать в чём-то, в чём я должна участвовать. Не уговорами так, магией, которая, как оказалось, могла быть не только средством от головной боли, Или красивыми синими огоньками. Магия давала власть. Могла я, не сомневалась, задурить чью-то голову и, наверное, могла убить, если это понадобится. От этой мысли я свернулась в клубок под одеялом, обхватив себя руками, потому что меня знобило от нервов и разрыдалась с удвоенной силой. Внутри, где-то между рёбер, что-то болело. Не физическое, не то, чему полагается между рёбер быть. Что-то, что болит, когда тебе больно иначе. Когда мир вдруг оказывается не таким, как ты себе воображал и не собирается меняться. Когда тебя не пускают на желанный концерт, потому что слишком далеко ехать. И Слишком поздно возвращаться. А друзьям твоим веры нет. Когда тебя бросает первый и главный в жизни мальчик. Когда ты понимаешь, что не в силах вернуться назад во времени и сделать другой выбор. Когда тебя ставят перед фактом, что ты здесь ничего не решаешь, и ты сразу же превращаешься в ничто. В пустое место. Я перевернулась на спину и уставилась в темноту потолка. Что-то неприятно ударило меня вбок, в бок, в рёбра, и, вытянув руку, я обнаружила книгу, лежащую поверх покрывала. И даже не одну. Удивительное дело, конечно, но кровать, на которой я спала, была такой большой, что я бы и сама в ней потерялась при случае. Что уж говорить о книжках, даже таких не маленьких, как Ars Magica. Я провела рукой по кожаному переплёту с металлическими уголками, один из которых как раз впился мне в бок. Интересно, когда я успела её сюда притащить? Или всё дело в призраках, населяющих замок и кидающих полезные книжки в комнаты девиц, попавших в беду? Или Я посмотрела на остальные книги, каким-то образом оказавшиеся на покрывале. История мира для девиц, первый и второй тома, внезапно какой-то сборник правил этикета, то, что мне, наверное, и стоило искать в библиотеке. И то, что я держала в руках, когда сама в этой библиотеке была. Видимо, кто-то из слуг принёс это сюда. Хотя почему оставил на кровати? Лучше места не нашлось? Или я рассчитывал, что так быстрее найду, когда уголки одной из них вопьются мне в бок? Так или иначе, — подумала я, шмыгая носом, — мне лучше отвлечься. И если этим «отвлечься» станет книжка о магии, о той самой магии действия, которую я испытала на своей шкуре, то почему бы и нет? «Нет!» сказала я: "Я никуда с вами не пойду", и грозно нахмурилась, всем своим видом выражая глубочайшую обиду. Утро, конечно, не задалось с самого начала. Я наплакалась и не выспалась, поэтому смотрела на мир и всех его обитателей с неприязнью. То, что вчера казалось мне поводом для жестокой обиды и горьких слёз, сейчас поблекло. И выглядело уже не так страшно. В какой-то момент мне даже начало казаться, что лучшим решением будет извиниться и тем самым прекратить конфликт. Я бы так и сделала, если бы чувствовала за собой какую-то вину, кроме вины за то, что вспылила. В ответ на что? На обещание использовать меня с наименьшим для меня вредом? Или что? В любом случае, рассудила я с утра, применять к беззащитному человеку магию подло и некрасиво. Тем более, что Кондор делал это не в первый раз. Я помнила, как он заколдовал меня, отправив спать в ту ночь, когда я здесь появилась. Это я могла бы простить и даже понять. Вчерашнее прощать и понимать я не собиралась. Именно это я и сказала В лицо Ренару, когда он заявился ко мне в комнату. Он, кажется, заодно со всеми ними. А значит, тоже был готов меня использовать. Ренар в ответ виновато улыбнулся и шагнул ближе ко мне, сидящей, скрестив ноги, на краю кровати. До его появления я пыталась лениво долистать Ars Magica. И сейчас, прикусив нижнюю губу, Снова невидящая уткнулась в её страницы. Книга лежала у меня на коленях, пыльная, с замороченным шрифтом и гравюрами. И такая тяжёлая, что, пожалуй, в случае чего, ею можно было бы отбиваться от всяких там магии. Не разделяют свои чары на добрые и зловредные, светлые и тёмные, считая, что сила, дарованная им свыше, лишь инструмент направление которого зависит от рук его использующих. Вот уж правда, подумала я. Хочешь прикурить даст? Хочешь заставить сидеть на месте, пока ему не надоест. Мари, уйди. Все те несколько часов, которые я пыталась спать, очень тревожно и неглубоко, мне снилась эта книга. Вера в доброту и милосердие волшебников от чтения не прибавилась, даже наоборот. Миру известно немало историй, как о невинных девицах, совращённых коварными чародеями, так и о юношах, ставших слугами злых ведьм. Ренар сел на пол передо мной и попытался осторожно отодвинуть книгу, которую я от него отгораживалась. «Я-то что тебе сделал?» — серьезно спросил он. Без обиды в голосе, но так, что мне вдруг стало почти стыдно, и я задумалась. «Что он мне сделал?» «Да, собственно, ничего такого. Просто был слишком милым и слишком своим. А я, дурочка, ему верила, пока не выяснилось, что...» «Ты мне ничего не сделал», — сказала я, несмотря на него. Достаточно того, что мне сделал кое-кто другой. Ренар ничего не ответил, словно обдумывал мои слова. Он сидел, чуть вытянув шею, как удивлённый кот, и слегка постукивал пальцем по подбородку. Глаза его смеялись, несмотря на нахмуренные брови. Девицы, говорилось в книге, чародейскому обучению очень препятствуют. потому к девицам у чародеев отношение Сугуба практическое, как и к прочим видам связи, свойственных роду человеческому. Смешно. И поэтому, продолжила я, я никуда с вами не пойду. Ни с ним, ни с тобой, ни с вами обоими. Если Кондор это так нужно, он может снова меня заколдовать. Я поставила локти на книжные листы, и посмотрела на собеседника так, что, по моему мнению, ему следовало бы провалиться сквозь пол на все три этажа под нами и вести за собой на ленточке. Видимо, господин Мак не умеет иначе обращаться с девушками, подумала я. Но произносить это вслух не рискнула. Аринар вздохнул, прикрыв глаза, и его плечи поникли. Я прекрасно понимаю, почему ты злишься, сказал он. Я подняла одну бровь, мол, да ладно, а что ты еще понимаешь? Это совершенно справедливая злость. Неужели? Ядом в моем голосе, наверное, можно было отравить все реки на каком-нибудь маленьком островке. Но позволь мне хоть немного исправить это все. Ренар убрал прядь волос за ухо. Из искренней симпатии к тебе в том числе. "А я думала", сказала я, злощурясь. "Потому что твой хозяин тебе приказал". "Он мне не мой хозяин", ответил Ренар, и на секунду мне показалось, что на его прекрасном лице мелькнула недобрая тень. "Он мой друг, а я его друг, и считаю, что сейчас он не прав, так же, как ты не права, когда обвиняешь меня в неискренности и коварстве". В его взгляде был настолько ласковый укор, что я почувствовала, как краснею от стыда. Я пришёл позвать тебя с нами, потому что хотел показать тебе город, который ты видела с вершины башни, продолжил Ренар всё так же спокойно. Мне кажется глупым из-за чужой ошибки запираться в четырёх стенах, когда за пределами этих стен много всего интересного и нового для тебя. Его рука скользнула вверх и сжала мою руку осторожно и бережно. Пальцы переплелись, и я вдруг забыла, что хотела ответить, мол, спасибо, вчера насмотрелась на ваш мир и на его обитателей, и пока сыта этим по горло. Особенно обитателями, особенно некоторыми конкретными. Ненавижу магию, ненавижу всё. Ненавижу вас, всхлипнула я. И вытерла слёзы тыльной стороной ладони. "Готов смириться с этим?" сказал Ренар, протягивая мне платок. "И терпеть твои едкие шутки весь день? Лишь бы ты перестала сидеть здесь и злиться на весь мир. Весь мир не виноват в глупости одного человека". Я закивала, смахивая слёзы. Платок оказался, кстати, когда слёзы капали на страницы книги, которая все еще лежала у меня на коленях. Буквы начинали расползаться. Ренар осторожно, с опаской закрыл «Арс Мэджика» и отложил ее в сторону. Он, кажется, прочитал название, хмыкнул, возможно, именно по этому поводу, но сказал совсем другое. «Я готов дождаться, пока ты наплачешься в волю, и будешь готова идти». обещаю тебе сладости и красивые пейзажи. Я снова кивнула скорее из желания, чтобы он отстал, чем в знак абсолютного согласия и замерла, уставившись за его спину. Там, у самой двери, в тени этажерки стояла Сильвия. Она опять появилась тихо, как тень, и я не знала, как давно она здесь была и слушала, о чём мы говорили. Сильвия поймала мой взгляд, коротко кивнула и кашлянула, привлекая к себе внимание Ринара. Тот резко вскочил на ноги, словно и правда испугался не меньше, чем я, и замер рядом. Сильвия ухмыльнулась почти незаметно. Так, на миг. Я увидела это только потому, что смотрела прямо ей в лицо. В темные, непроницаемые глаза смотрели, которые казались старше, чем их обладательница. "Я прошу прощения", сказала Сильвия, не улыбаясь, что невольно подслушала ваш разговор. Мы промолчали. Только я, не удержавшись по инерции, всхлипнула, потому что всё ещё не успокоилась. Вряд ли мнение кого-то вроде меня интересно леди. Но всё же, если бы леди спрашивала моего совета, — продолжила она. — Если бы леди немного интересовала мнение со стороны, которое, конечно, она вправе не принимать. Ее голова с забранными в низкий пучок темными локонами наклонилась чуть вперед, словно Сильвия хотела мне поклониться, но решила остановиться на этом. То я бы сказала, что ей действительно не стоит запирать себя в комнатах, как пленницу. Особенно, когда леди Так искренне хочет не быть пленницей. Она прошла вперёд с прямой спиной, с такой осанкой и такой грацией, что я опять забыла, кто из нас леди. Сегодня на Сильвии было тёмное платье с небольшим шлейфом. Он тёк за ней как тень, плавно и изящно, ни за что не цепляясь, словно в самом деле был тенью или тёмно-тёмной водой. превращённой в ткань. Сильвия распахнула портьеры на одном из двух окон. И в их спальню хлынул яркий солнечный свет. Такой бывает, когда на улице ясно и холодно, очень холодно и очень ясно. В общем, погода там была отличная, самое то для прогулки. Что же касается чародеев, продолжила Сильвия, не оборачиваясь, Она была занята тем, что расправляла складки на портьерах, приводя их в порядок. То с ними лучше договариваться, чем воевать, особенно если по уши втянуты в их черадейские игры, и пока не имеете возможности выйти из них. Она подошла к другому окну, и я заметила, что на её лице мелькнула улыбка. Так что позвольте мне навести порядок в ваших покоях, миледи. Яркого света стало в два раза больше. И не отказывайте себе в развлечениях. Может так получится, что в вашей жизни станет чуть меньше свободы через какое-то время. Что? Ещё меньше? Я подумала это, но не рискнула произнести. Рука Ринара Легла на мое плечо. Я повернула голову, глядя на него сверху вниз, и поймала движение губ. Кажется, он прошептал что-то вроде «Идем или пойдем?». В общем, ну же, леди, давай. Я почувствовала себя капризной девочкой, которая не хочет идти на праздник, устроенный лично для нее, и устыдилась. Сильвия застыла у окна, сцепив руки в замок перед собой, как служанка с какой-нибудь картинки. Стоя в разнице, что голову она не опускала. Свет бил мне в глаза, поэтому её силуэт казался сейчас просто чёрной тенью на фоне стены. Но есть одна проблема, добавила Сильвия, когда я сунула ноги в кеды и наклонилась, чтобы завязать шнурки. Кажется, у леди всё ещё нет подходящей зимней одежды. Но у меня есть, попыталась возмутиться я. Я сказала подходящей, мягко поправила Сильвия. Чем бы ни была зима в вашем мире, миледи, она, кажется, не похожа на нашу. Самым сложным было делать вид, что Кондора тут нет. Он был тут и не планировал никуда деваться. Он даже смотрел на меня время от времени, но к обоюдному счастью молчал. Видимо, не торопился ни извиняться, ни извинить. Ни к тому, ни к другому я пока не была готова. В неловком молчании мы вышли из замка, пересекли пустой круглый двор, и я впервые оказалась за высокой замковой стеной. В смысле, здесь, а не где-то там, в других городах, откуда эту стену не видно. Передо мной убегала сквозь лес заснеженная дорога, ровное белое полотно, ни пятнышка, ни следа на нём. Будь я юной и отчаянной героиней фэнтезийной сказочки, можно было бы подумать о том, что вот он, путь к свободе. Выйди за ворота и беги. Попади в беду и будь спасенна кем-то, в чьём лице обретёшь верного друга, помощника, и если повезёт, любовь всей своей жизни. И пойдёшь с ним дальше. Только вот лес вокруг был таким, что бежать в него не хотелось. Тёмный, густой, седой от снега, замерший так, словно в нём не было ни единого живого существа. Этот лес, говорил, пропадёшь, заблудишься, сгинешь быстрее, чем встретишь кого-то, но даже если и встретишь, тебе это не понравится. Ренар дёрнул меня за рукав, и только в этот миг я поняла, что так и застыла в шаге от ворот, вглядываясь в глубину снежной тропы, бегущей между деревьев. Пойдём, Мари, сказал он. Нам немного в сторону. и я покорно пошла за ним, крепко вцепившись в руку, потому что сделав шаг с каменной площадки, тут же утонула в сугробе. Сильвия оказалась права. Моя собственная одежда здесь была не к месту. Эта одежда создавалась в другом мире и с другими целями. Для большого города, для перебежек от дома до метро и от метро до офиса, для города снег в котором быстро превращался в бурую жижу. Моя старая куртка не спасла бы меня от холода и зимнего леса, что уж говорить о кедах. Решить эту проблему оказалось не так уж сложно. В великоватой для меня теплой куртке местного фасона и в плотном шарфе, наброшенном на голову, я походила на мальчика-подростка, сбежавшего с со старшими братьями на прогулку в лес. Чужие сапоги, одолженные, как сказала Сильвия, у одной из служанок, выглядели непривычно, но вроде как нигде не жали и не грозили сделать меня к вечеру обладательницей кровавых мозолей. Еле заметная тропка спускалась вдоль стены к основанию холма, на котором стоял замок. Я покрепче схватилась за руку Ринара, потому что тропка эта оказалась старой лестницей, выложенной потрескавшимися, впечатанными в землю булыжниками, покрытыми сейчас слоем налипшего льда. Слишком крутой и скользкий спуск, неловкое движение, и я бы летела сейчас носом прямо в чародейскую спину. До такого я в порыве ненависти еще не дошла. Справа от нас высилась стена, слева — ельник, ощетинившись сухими ветками, стоило ступить в его тень, как солнечное утро вдруг куда-то исчезло. Мирно хмурился и померк. И примерно тогда, в первые за утро, кондор заговорил. Не оборачиваясь и никому не обращаясь. Замок очень безопасное место, сказал он, убирая в сторону ветку. который рисковал получить по лицу. В том числе потому, что в него нельзя перенестись из другого места через портал. Ну, если не считать зеркало, но это другой разговор. Мак подождал, пока я с помощью Ренара переступлю упавший поперёк тропинки ствол дерева. Так что стационарный портал вынесли за пределы замка. На всякий случай неплохо припрятав Заметить этот спуск, не зная, что он есть, невозможно. Я сделала вид, что никаких волшебников рядом нет, но сказанное, конечно, запомнила на всякий случай. Господин Мак хочет сказать, милая. Ренар шагнул вперёд и подал мне руку, потому что тропинка круто поворачивала, забирая ещё больше вправо. Что для посещения нашего гостеприимного дома необходимо его высочайшее разрешение. Без этого никак. Кондор улыбнулся в ответ на его иронию, беззлобно. Мы вышли на крошечную площадку, полукруглую, вымощенную спиральным узором камней. Замковая стена начиналась в паре метров над нами, а здесь, казалось, проступал какой-то другой фундамент, ещё более древний. В нём угадывались очертания арки, намеченные тонкими пластинами блестящего чёрного камня такими небольшими, что не сразу поймёшь, что это не вкрапление или не обман зрения. Кондор коснулся рукой стены, и этот контур вдруг замерцал. Чёрные пластинки слились в одну чёрную линию, и эта чернота начала расползаться. Сначала заполнила выемки на стыке камней, потом мелкие трещинки, а потом, когда впитала в себя все, что могла, застыла непроницаемой черной пленкой. Как обсидиановое зеркало в храме, только то был неподвижный камень, а эта чернота казалась живой и очень-очень изменчивой. Я вытаращилась на нее в ужасе и подалась назад, упершись в Ринара, который успокаивающе раздавал положил руки мне на плечи. Не бойся, прошептал он. Но оно чёрное, я ткнула пальцем в сторону арки. И что? обернулся к нам Кондор. Что конкретно тебе не нравится? Но я не нашла, что ответить, и промолчала, страдальчески прикусив губу. Именно, фыркнул Мак, отворачиваясь. Надеюсь, нас будут рады видеть. Чернота вдруг исчезла, и меня провели через арку куда-то в другое место. Это оказалось так же просто, как выйти через дверь в соседнюю комнату. В той разнице, что за спиной ты оставлял глубокий и страшный заснеженный зимний лес. Пол в круглом зале был каменным. Но сквозь трещины в плитех торчала прошлогодняя сухая трава. А края пьедестала, на котором высилась арка портала, покрывал зеленоватый налёт мха. Это место было похоже на тот храм, в котором стояло зеркало. Такое же запущенное, словно без необходимости тяжёлая кованная дверь, ведущая куда-то дальше, не открывалась. И люди сюда не заходили. Ай! Согласен, очень коварная ступенька. Ренар подхватил меня под локоть, потому что смотреть, куда идёшь, одну девочку совсем не учили. Точнее, девочка смотрела не туда и засмотрелась. Темнота, блестящая как нефтяная плёнка, закрыла проход и зимний лес за ним, и уже начала расползаться по краям портала. прямо в осколке обсидиана, которыми был выложен контур арки. С барельефа над нею некто, обладающий двумя лицами, смотрел сразу в обе стороны. То ли божество, то ли просто картинка. Я не знала, но почему-то это показалось правильным. «Идем!» Ренар осторожно потянул меня за рукав, и я, кивнув, обернулась. «Кондор!» Как раз не без труда открывал металлическую дверь, а там, за этой дверью, меня ждало что-то новое. Я бросила взгляд назад и попыталась задрать голову. Над залом был каменный купол с небольшими окнами-бойницами на самом верху. По стенам ползли то ли трещины, то ли ветки какого-то растения, я не успела разглядеть. Меня утащили дальше, куда-то в тепло. Пришлось скинуть с головы шарф и устыдиться заляпанных снегом сапог, которые, конечно, оставляли мокрые следы на досках пола. Солнечный свет падал через два больших окна, занавешенных только лёгкой полупрозрачной тканью. Там за этими окнами то и дело мелькали силуэты проходящих мимо людей. Мне казалось, что я слышу голоса, звонкие вспышки смеха, обрывки диалогов. После тишины вокруг замка всё это было таким ярким и громким, что и пугало, и манило к себе. Редкие пылинки кружились в солнечных лучах. Свет был тёплым и радостным, и, видимо, поэтому комната, в которую я попала, сначала показалась мне милой. и уютной. Здесь был камин в углу, пара кресел, диван и стулья и старое зеркало в деревянной раме. Оно висело на стене напротив окон, словно припылённое, с отколотым уголком. Камин, конечно же, не горел. Полка над ним пустовала, а салфетка на низком столике перед выцветшим диваном казалась остиранной и потрёпанный. Это место, при всех попытках создать в нём уют, если присмотреться, выглядело неуловимо холодным, почти неприятным, как приёмная в районной больнице, куда спхнули всё, что не пригодилось дома. Но настоящим домом она от этого не стала. "Где мы?" спросила я, втинув голову в плечи. Мне не нравилось здесь. и не нравилось то, что мы проникли сюда без предупреждения. «В гостях у моего коллеги», — холодно ответил Кондор, отряхивая рукав, словно успел в чем-то его испачкать. Волшебник коротко посмотрел на меня, и мне показалось, что на его лице мелькнуло что-то вроде удивления. «Думал, что я с ним заговорила?» Я поджала губы и спряталась за Ренаром. Вовремя, потому что послышались неспешные шаги, и я увидела, как хозяин дома спускается по деревянной лестнице со второго этажа. Он, казалось, нисколько не торопился к незваным гостям, оказавшимся посреди его гостиной, приёмной, прихожей. Кондор отвлёкся от созерцания рукава и сделал шаг так, чтобы оказаться между нами с Ренаром и новым для меня человеком, словно пытался нас защитить. Именно поэтому я не смогла толком разглядеть ничего, только то, что хозяин дома был светловолос, довольно высок и носил тёмно-серый костюм без особых украшений. "А я-то думал", раздался его голос, хрипловатый, И чуть ленивый. Когда же мастер почтит меня своим присутствием? Рад вас видеть, ми лорд. Честно говоря, я уже успел решить, что вы на меня обиделись или окончательно сложились с себя обязанности. Ми лорд, значит. Кажется, он поклонился кондору. У меня много дел, мастер Герхард. сказал тот лишь кивнув в ответ на поклон и то коротко и как-то без особого желания но сегодня я к вашим услугам правда прежде чем мы начнём я хотел бы сказать пару слов своим спутникам несомненно мастер герхард кажется улыбнулся но в сторону не отошёл я знаком с вашим слугой добавил он И я покосилась на Ренара. Тот молчал, чуть задрав нос и изображая на лице беспечную улыбку. Но кто ещё сегодня с вами? Я думала, что Кондер ответит что-то вроде "Не ваше дело, мастер Герхард, идите лесом", но он на удивление легко отошёл в сторону и торжественно махнув рукой, указал на меня. Эта юная леди под моей опекой. сказал он, подчеркнув слово опека так, словно оно имело тайный смысл. Если вы поняли, о чём я, вы не будете задавать лишних вопросов, мой друг. И постарайтесь не рассказывать о ней каждой уличной собаке. Внимательные и проницательные колючие серые глаза Герхарда впились в меня жестоким любопытством. Мне казалось, Я смотрю на него снизу вверх, как напуганный ребёнок. И дело было не в росте, скорее в ощущении, что я столкнулась с кем-то взрослым и не слишком ко мне расположенным. Мои не то спутники, не то стражники вели себя слишком по-панебратски, ну, до вчерашнего вечера. И я успела начать считать их своими. Дар очаровывал. Его дворецкий, когда понял, кто я, был мил, как старый пёс, на которого оставили трёхнедельного котёнка. Лин, кажется, восприняла меня как приложение к Кондору. А вот Герхард почему-то не спешил радоваться. Он вёл себя так, как, по моему мнению, и должен вести себя кто-то на чьём пороге оказываются незваные гости, которых притащил с собой высокомерный и не слишком вежливый коллега. Коллега который одновременно и моложе, и выше по статусу, поэтому считает себя вправе быть вот таким, резким и наглым. И бедняга Герхард. Из солидарности я попыталась улыбнуться. Получилось, наверное, не очень, но направленный на меня взгляд смягчился. Герхард вежливо улыбнулся мне в ответ. — Доброго дня, леди! — Мари! — сказала я. Он старше, — подумалось мне, — старше этих двоих, да еще и выглядит усталым, задерганным и недовольным. В отличие от Кондора, Герхарду не шли эти круги под глазами. Его светлые волосы были тонкими, остриженными куда короче, чем я привыкла здесь видеть, даже в хвост не собрать. А рядом с бледными губами притаились жёсткие складки, словно бедняга чаще злился и нервничал, чем улыбался. Наверное, поэтому улыбка Герхарда казалась мне неискренней и вымученной. Он протянул мне руку, и я резко стянул в свою перчатку пожала мягкие тёплые пальцы. Это был второй волшебник, которого я здесь встретила. и колец он носил, куда меньше, чем первый, всего два, оба на правой руке. Мастер Герхард Оденберг представился он. Штатный волшебник города Ярна, на службе его королевского величества и своей страны. Приятно познакомиться, миледи. Он отстранился, освободив свои пальцы, и посмотрел на Кондора, словно ждал его одобрения или любой другой реакции. Отлично, Кондор усмехнулся. Он стоял, сунув руки в карманы короткого чёрного пальто. Все формальности мы соблюли. И я могу отправить леди любоваться окрестностями. Вернусь к вам через пару минут, Герхард, и мы обсудим, что у вас там ко мне было. Он перехватил взгляд Ринара и указал подбородком куда-то в сторону лестницы. Видимо, там был выход из дома. Меня, всё ещё растерянную, схватили за локоть и вывели из гостиной. Где-то тут до меня дошло, что Герхард не удостоил Ринара ни приветственным кивком, ни тем более рукопожатием. А Ринару, кажется, было всё равно. А я почему-то почувствовала странное внутреннее возмущение и неприязнь к этому Герхарду, его стрижке и вымученной улыбке. Дверь наружу действительно была напротив лестницы. Мы вышли на крыльцо и оказались на широкой людной улице в паре домов от перекрёстка, за которым начиналась прямоугольная площадь. С другого её конца высилась тёмно-серая мрачная башенка с часами наверху. На башне виднелись яркие пятна незнакомых флагов: изумрудная зелень, белые круги, небесная лазурь и жёлтые полосы. Рядом с перилами крыльца стоял, прислонившись к ним, скучающий юноша. Он был не старше меня, может, даже и младше. и его одежда, похожая на военную форму, была ему великовата. При нашем появлении юноша перестал скучать, встал прямо, опасливо покосился на кондора, приветливо кивнул Ринару и попытался не рассматривать меня. Последнее получалось у него не очень хорошо. Ему совершенно точно было интересно, что я такое, и он очень старался понимать, Этот интерес не показать. Мы прошли мимо почти до самой площади, и пока я озиралась вокруг, мои спутники, кажется, о чём-то договорились. Рука Аринара крепко сжимала мою руку, переплетая наши пальцы так, что вырваться было сложновато. Ты помнишь, что делать? спросил Кондор. И что мне обещал? На фоне разноцветных домиков невысоких, не больше трёх этажей, на фоне солнечного дня, белого снега и ясных небес, чародей, одетый в чёрное, и правда казался мрачной и злой птицей. Он чучурился от слишком яркого света и прятал руки в карманах. И явно мёрз без шапки, поэтому втягивал голову в поднятый воротник и обёрнутый вокруг шеи шарф. Чёрный, конечно. такой плотный кусок черной ткани. — Конечно, — ответил Ренар, притягивая меня к себе, словно боялся, что я и правда убегу. — Мы отлично проведем время. Я заметила, как он медленно моргнул, словно это движение век было чем-то вроде тайного знака. — В смысле? — начала была я. Кондор холодно посмотрел на меня, и я замолчала. Не потому, что испугалась, а потому, что вспомнила, что я все еще обижена. Волшебник усмехнулся и отвел взгляд. «Отвечаешь за нее головой», — сказал он Ренару, став вдруг очень-очень серьезным. «Если что-то пойдет не так, возвращайтесь к Герхарду. Я буду у него». «Что может пойти не так?» Ренар улыбнулся. Его пальцы сжали мою ладонь сильнее. Если леди замёрзнет, я найду, где её согреть. Мне показалось, что меня пытаются отпросить у строгого родителя погулять в соседних дворах. Вот как это выглядело со стороны. Кондор промолчал, только дёрнул уголком губ, будто бы сдерживал скептическую гримасу. Он снова скользнул по мне взглядом, И кажется, остался, если и недоволен, то как минимум уверен. В чём? Что я не замёрзну? Что я выгляжу как местный житель? Что я не потеряюсь где-то в этом городе и не попытаюсь от них сбежать? Волшебник поправил шарф так, чтобы тот прикрывал нижнюю половину лица, и молча, развернувшись, ушёл в сторону дома другого волшебника, оставляя меня под присмотром. Не уверена, что надёжным. Мы с Ринаром стояли посреди улицы. За спиной была площадь, а впереди, там, куда улица убегала, виднелся лес. Точно такой же, как рядом с замком. И горные вершины вокруг были точно те же. Только я смотрела на них с чуть другого угла и не все узнавала. Ну что? Ринар развернул меня к себе и бесс церемонно поправил воротник куртки. Как ты относишься к конькам? К конькам я относилась никак. Но сложно избежать развлечения, когда за тебя уже всё решили и ведут за ручку, как покорное дитя, через заснеженные улицы, мимо высоких елей, резных аград, по узким мостикам над замёрзшими ручейками. Город по имени Ярна вырос на дне горной долины рядом с рекой. И здесь в городе эта река замедляла свой ход, словно близость людей усмиряла воду. Река отделяла город от холма, за которым начинался лес. Здесь она была узкой и глубокой. Она же текла рядом с руинами старой городской стены. С холма открывался неплохой вид на них, разбросанных там и тут. Новая стена была дальше. Город разросся, раздался вширь, сожрав пару соседних охотничьих деревень. А главный вход теперь открывался не в сторону замка, как раньше, а в сторону тракта, ведущего в большой мир, к другим городам, а не в глубину гор. Ренар вёл меня какими-то своими тропами сквозь город. Тропы эти были неровными, узкими, но попадалось на них интересное. Орезная деревянная дверь, кованый фонарь над крыльцом, большой чёрно-белый кот, который сидел на заборе и провожал нас хмурым недовольным взглядом. Высокая арка, выходящая в пустой внутренний двор, посреди которого стоял старый колодец. Венки из веток и лент На деревьях и стенах изредка люди, дети и взрослые, обращающие на нас внимание не больше, чем на прошмыгнувших мимо крыс. Крысы, кстати, тоже были настолько наглые, что перебегали улицы. Значит, заговорил Ренар, когда моё молчание ему надоело. Ты решила, что я мил с тобой по приказу. Его голос звучал странно. Я перестала делать вид, что вид снега на брусчатке занимает меня больше, чем все остальное в этом мире. И подняла взгляд. Ренар был серьезен и задумчив. Странное для него состояние, потому что до того серьезность и задумчивость я за ним не замечала. Только как маски, которые он иногда примерял, и которые слетали быстрее, чем ты понимал, что за ними лежит. он смеётся. Если честно, ответила я и пнула попавшуюся под ногу шишку. Да. Хм. Мне показалось, что он нервно дёрнул уголком рта. Потому что с чего бы вдруг тебе со мной возиться? Ты хотела сказать, с чего бы мне относиться к милой потерянной девочке, хорошо? уточнил Ренар и улыбнулся. Задумчивость спряталась за этой улыбкой, но не исчезла. Может быть, потому что я в принципе хорошо отношусь к людям. Особенно к милым девочкам. Не удержалась я. Он не ответил, но покачал головой с таким загадочным видом, что сомнений в том, что всё именно так, у меня не осталось. Не уверена, что я подхожу под это определение. Надулась я. Тогда ты либо какетничаешь, либо обманываешь саму себя, прямо ответил он и посмотрел на меня сверху вниз. Либо и то, и другое. Я надулась ещё больше и получила лёгкий щелчок по носу. Не то чтобы я был против, Ренар положил мне руку на плечо и подтолкнул вправо, куда уходила одна из улочек. Но позволь мне самому решать, как вести себя и как распределять симпатии. Нажраться чужого презрения и ненависти, милая, ты еще успеешь, поверь мне». «Спасибо», — сказала я, выворачиваясь из его ненавязчивых объятий. Утешил и ободрил. «На благо», — с улыбкой ответил он и подмигнул мне. «Не вижу смысла создавать иллюзии». Тим более, что ты у нас девица с головой, которую не так уж просто задурить. Если не станешь высокомерно фыркать на всех подряд, цены тебе не будет, славная. Я криво улыбнулась и поёжилась. В куртке нашлись глубокие карманы, куда я спрятала руки, потому что рукавицы-рукавицами, а пальцы начали подмерзать. И мне не хотелось, чтобы меня снова брали за руку. тащили куда-то. Мне вообще надоело, что меня всё время касаются. Хотелось ощетиниться иглами и заставить всех держаться на расстоянии больше, чем то, которое разделяло сейчас нас с Ринаром. Почти плечок к плечу. Мне даже казалось, что я ощущаю запах его табака. Но если тебе хочется и дальше искать подводные камни и ловушки там, где их с большой вероятностью нет, Но, конечно, я не буду тебе препятствовать, добавил Ренар после некоторого молчания. Я чуть не вздрогнула. Просто тогда всем будет сложно. Скучно и неинтересно. Предыдущих ты тоже на коньках кататься водил, уточнила я едко. Из глубокой симпатии и желания сделать их пребывание здесь приятным и интересным? Он снова покосился на меня. И хитрость ощурился. Нет. Оба раза был не сезон. Мы находили другие развлечения. Стесняясь спросить, какие? Фыркнула я. Да леди никак ревнует. Притворно изумился он. Что? Нет. Возмутилась я совершенно искренне. Я не И замолчала, потому что поняла: со мной играют. По-доброму. Не как кошка с полузадушенной мышкой. Ренар покачал головой, изображая осуждение и недоумение. «Спешу утешить леди, но поводов для ревности нет», — вехидно ответил он. «Меня хватит и на то, чтобы заплетать косички маленьким девочкам, и на то, чтобы учить девиц постарше танцевать, играть в карты и не попадаться в ловушки придворных любителей флирта с продолжением». И на то, чтобы заставить одну хмурую красавицу почаще улыбаться, меня тоже хватит. Он остановился прямо передо мной и легко коснулся пальцами моего подбородка, заставляя поднять взгляд. Я, конечно, шагнула назад из чувства противоречия, но взгляда от лица собеседника не отвела. Ренар всё ещё был спокоен и серьёзен. хотя хитрые зелёные глаза смеялись не злобно, а как над кем-то милым и забавным, кому не желают зла. Мы почти пришли, примирительно сказал он. Осталось раздобыть для тебя коньки и научить не падать. За его спиной улица упиралась в пустое пространство, то ли ещё одну площадь, то ли просто в пустоту. И оттуда, если прислушаться, Наносились смех и весёлые разговоры. Ещё не поздно отказаться, уточнила я. Нет, твёрдо ответил Ренар. Я очень упрям в своём намерении развлекать тебя, пока ты не попала ко двору и не завыла там от тоски и регламентированных способов смеяться. Пойдём, хотя бы попробуешь. Он протянул руку, и легонько потянул меня за угол шарфа. Это куда веселее, чем зубрить основы этикета днями напролёт. Озеро. Это было озеро. То самое озеро, которое издалека казалось мне блестящей монеткой. Люди обжгли его берега, сделав их частью города. Деревянные ступени спускались к воде рядом с каким-то двухэтажным зданием. Не тот таверной, не то домиком для рыбаков, не то пристанью, я не могла судить. Оттуда изнутри пахло дымом и едой. Мимо проходили люди, от которых я шарахалась, крепко держась за руку Ринара. Дорога под ногами превратилась в деревянный настил, в щелях которого застрял снег. Мы подошли почти к самому краю, туда, где за невысокими перилами Берег обрывался, и начинался лед. Непрозрачный, темный, неровный, но достаточно крепкий, чтобы несколько десятков человек не боялись на него выйти. Здесь, рядом с настилом, лед расчистили. Чуть дальше начинался нетронутый слой снега, а где-то за ним виднелся другой берег, ощетинившийся темным ельником. Ну что? Элинар остановился и посмотрел куда-то в сторону. Готова к первым самостоятельным шагам, моя хорошая. Всё ещё глядя куда-то в сторону, он вытащил из кармана куртки горсть монет и повернулся ко мне. Я рассеянно моргнула и подставила ладонь. Перчатка из тонкой кожи была чуть великовата. И когда на неё одна за другой начали падать монетки, я постаралась не дышать и держать руку прямо, чтобы не поднимать их потом со снега. Монетки были ровными, блестящими, словно только что из банка. Или что у них тут вместо банков? Маленькими, но плотными, с каким-то символом посередине. Все, кроме двух, были медными, оставшиеся две из белого металла, более лёгкие и словно тонше, с насечками по краю. На них был чёткий узор из дубовых листьев вокруг короны. Это медные солиды, сказал Ренар, ткнув пальцем в жёлтые монеты. И две серебряные кроны, и ещё. Он положил мне на руку серебряную монету крупнее. Вместо дубовых листьев и короны на ней был какой-то герб. И фунт. Он тебе не понадобится в этом городе. Но если уж завалялся у меня в кармане, то почему бы тебе его не показать? Я подняла взгляд от монет и сощурилась на собеседника. "Отлично", сказала я. "И что мне с этим делать? Идти к торговцу и добывать себе коньки?" Лучисто улыбнулся Ренар. "Пара часов аренды обойдётся тебе в полкроны", добавил он. и подвинул чуть в сторону четыре медные монетки. То есть в четыре солида. То есть мысленно добавила я в одной серебряной монетке восемь медных. И значит, придётся научиться складывать в уме всякое. Ренар осторожно перевернул мою ладонь, высыпав монеты себе в руку, и потом без церемоно переложил их в карман куртки, которая была на мне надета. А я послежу, чтобы с тобой ничего не случилось, сказал он, разворачивая меня за плечи лицом к стоящим чуть в стороне от берега маленьким торговым рядам. Давай, Мари, подбодрил он меня. Сделай вид, что ты местная, они поверят. Они поверили. Это оказалось так просто, что я чувствовала себя почти обманутой, когда вернулась к ринару с коньками в руках. А вот потом всё стало куда сложнее. Потому что потом был лёд, и мои неуклюжие попытки устоять, были чужие руки, которые не давали мне падать, и совсем чужие взгляды, которые искрились от ожидания, когда же я наконец упаду. Или мне так казалось от страха, что я правда упаду, и все это увидят. Я всё ещё ждала подвоха, разоблачения, какого-то события, которое перевернёт всё с ног на голову. Чьего-то появления, взрыва, нападения, в общем, чего-то такого, что сразу добавит всему этому смысла. Укажет направление движения. Даст мне какую-то определённость и цель, то чего у меня до сих пор не было. Но всё вокруг оставалось мирным, и праздничным. И ничего не происходило. Порталы рвали ткань пространства, соединяя две точки физического мира. Ничего сложного в этом не было, если сделать правильно. Ничего опасного тоже. Почти. Времена, когда магия была дикой, похожей на бушующую воду или пламя. остались в прошлом. Волшебство давно уже стало обыденным, простым и привычным. Если, конечно, не вдаваться в некоторые подробности и ходить проторенными тропами. Обсидиан был зеркалом и умел прятать в себе другое пространство. Под его пластинами скрывались сигилы, направляющие поток в нужном направлении. Арка из песчаника легко поглощала излишек, если это было нужно, и она же создавала контур двери. А над дверью, как знак уважения и как ещё один оберег, символ якорь-ядро, был высечен из камня барельеф двуликого покровителя дорог, стража перекрёстков. одного из двенадцати. Кондер никогда не забывал, на смену кому пришёл двуликий. И к порталам, как и к любому проявлению границы, чувствовал странную смесь почтения, настороженности и неприязни. Границы, как бы хорошо ни охраняла их магия, всё равно оставались безопасными не до конца. потому что изнанка, с которой они соприкасались, была обитаема, а те, кто обитал в ней, всегда радовались новой двери и тому, что могут за ней найти. Чаще всего это были развлечения и еда. Причём и развлечения, и еда могли трактоваться очень разнообразно. Герхард Оденберг был не самым приятным человеком, но плохим волшебником его назвать было сложно. По крайней мере, для того, кто запер себя на месте провинциального мага в небольшом горном городке, Герхард держался неплохо. Но ошибки у него тоже бывали. К примеру, как Тот, кто постоянно имеет дело с порталами, он мог бы понять, что именно произошло. Но, кажется, не понимал. И сейчас стоял с выражением недоумения, ужаса и брезгливости на лице. Но как? Как что? Кондор чуть склонил голову набок, не отрывая взгляда от существа, которое заставил выйти из теней. Как он оказался здесь? Самому интересно. Пикси редко забираются так далеко к востоку от Кимри. Пикси заметил их быстро, как только перестал отряхиваться от чар, которые, наверное, ощущал так же, как человек, прилипшую к курицу. коже тонкую паутинку. Он был похож на крошечную пародию на человека, сделанную из веточек и листьев, с зеленоватой кожей и огромными тёмными глазами. Почти игрушка или статуэтка, порождение фантазии столичного мастера, увлечённого мифами. Стои небольшой разницы что эта статуэтка двигалась и была наделена разумом острым и крайне проказливым. Недоумение, ужасы и брезгливость со стороны Герхарда можно было понять. Когда впервые сталкиваешься с изнаночной тварью или с новой для себя изнаночной тварью, вдруг получившей в этом мире плоть, вес и что-то похожее на кровь, Всегда недоумеваешь и часто пугаешься. Кундр же не чувствовал ничего, кроме любопытства. Он наблюдал, как существо раскрыло полупрозрачные крылья, похожие на остовы сухих листьев, и хидна оскалилась, давая понять, что видит волшебников и понимает, кто они. Рука Герхарда дёрнулась, на пальцах сверкнули зеленоватые искры. Как глупо. Не стоит этого делать. Почти шепнул Кондор. Герхард кисло улыбнулся в ответ. Да, не стоит, Герхард. Донким, чуть стрекочущим голосом повторило существо. отталкиваясь от стены и зависая в воздухе. Крылья за его спиной шевелились медленно и словно бы лениво. — Твоя магия слишком сладкая для меня, а вот с тобой... Он повернулся к Кондору и глумливо повторил его наклон головы. — С тобой я бы поиграл, Герхард. слишком неповоротлив умом эй паскарбиль сегерхард совершенно справедливо воздух рассекла волшебная сеть на этот раз невидимая брошенная на ферию но тот легко увернулся взмыв вверх к потолку герхард засуетился наверху Под куполом были окна без стекла и решёток, узкие прорези в камне, и пикси мог нырнуть в любое из них и вылететь в город. Один единственный он вряд ли был бы всерьёз опасен, но точно наделал бы шума не меньше, чем взбесившиеся лисицы или шайка пронырливых маленьких воришек. К счастью, Что-то удерживало его здесь. И Фейри, покружив над головами волшебников, вернулся, чтобы пронестись рядом с головой Герхарда и обидно дёрнуть его за волосы. После этого он удобно устроился на одной из пластинок песчаника на самом верху арки и поставил локоть на один из носов двуликого. Что, приятель? Обратился он к богу. Тоже удивляешься глупости смертных? Я 2 месяца питался магией одного из них и вылокал до предела один из камней, а смертный и не заметил, пока я не вылокал ещё два. Он рассмеялся. Это было похоже на стрёкот кузнечиков на летнем лугу или на скрежет ножниц. и на хлопанье листьев под порывом ветра и на смех ребёнка тоже. Герхард скривился и побледнел. Кондор его отлично понимал. Любой, кто находился рядом, почувствовал бы холодок, пробежавший вдоль спины от этого смеха. Он звучал на грани и был ею границей даже не звука, а идеей звука, имитацией, созданной в Фейре. Тем, как Фейре, этот конкретный, понимает смех. Пиксия щелкнул изображение божества по носу. «Видишь, я бы выгрыз их уши, если бы захотел». «Если бы здесь были твои братья». Холодно, сказал Кондор, которых здесь нет. Появятся, заверил его пикси, делая вид, что падает вниз. Его тело перевернулось в воздухе и замерло почти у самого пола. Как только скажу им, что тут неплохо кормит Пикси демонстративно улыбнулся и погладил себя ладошкой по животу. И есть с кем играть. Он снова застрекотал крыльями, выделывая в воздухе мёртвые петли и восьмёрки и изредка бросая в магов обидные словечки и жесты. Это было похоже на браваду, и, скорее всего, действительно было ею. Бедняга попался, понял это и пытается сделать вид, что может сбежать. Если бы мог, сбежал бы сразу. Что-то не даёт ему это сделать. Слабость? Какая-то болезнь, из-за которой он попал так далеко и жил в тенях у портала, питаясь чужим волшебством. Или Сам портал не отпускает. Вот вам и ответ, Герхард. Кондор не отрывал взгляд от мельтешащей в воздухе черно-зеленой точки. Оно вас безнаказанно жрало. Эй, ты, мелкий, хоть бы спасибо сказал. Беспечно бросил он в сторону Фейри. Так? Так? словно тот был его добрым приятелем, а не мелким вредителем, грозящим отгрызть им с Герхардом уши. Пикси визгливо рассмеялся и пронесся перед лицом Герхарда, на мгновение замер и изогнулся в насмешливом поклоне, а потом снова вернулся к полету. «Ему нравится ваша магия», — продолжил Кондор мягко. Меркость давалась ему не без усилий. Слишком уж сильной была злость на Герхарда. Он к ней привык, и теперь поглощает быстрее, чем заклинание даёт нужный эффект. Верно я говорю. Это было уже обращено к фейре, который подтвердил Крутанов сальто перед лицом Кондора. Что вы знаете о пикси Герхард? Игривые, опасные и... Ай! Фейри снова дернул мага за волосы. Попытка дотянуться до вредителя и схватить его рукой результатов тоже не дала. И обычно нападают стаей. Не думал, что одна маленькая дрянь, ой, может причинить столько беспорядка. Кондор покачал головой. и скрестил руки на груди. Всё так, сказал он. Всё так, подумал он, но не совсем так. А Герхард видел пикси впервые в своей жизни. И, наверное, никогда не видел других подобных существ. Видимо, там, где он учился быть волшебником, уделяли и знаанке, и её обитателям внимание не больше, чем истории волшебства и каллиграфии. Впрочем, одёрнул себя Кондор: нельзя знать всё. Герхард хороший маг, неплохой для того места, которое занимает. Маленькая дрянь снова беззаботно расселась рядом с изображением двуликого. На этот раз с другой его стороны. Пиксис ввернул крылья и уставился на волшебников большими чёрными глазами, похожими на глаза насекомого. Он ждал. Герхард был прав. Пиксии действительно крайне игривы. Играть для них так же естественно, как рыбе плыть, стрижу лететь. а кролику трястись от страха при малейшем шорохе. И в этом своем стремлении найти партнера в играх они опасны, потому что понятия об игре у всех в Фейре серьезно отличаются от тех, которые приняты у людей. Если бы Кондор встретился со стаей Пикси где-нибудь на лугах Кимри, он бы предпочел засунуть гордость подальше и сбежать. потому что стая пикси это почти как штормовая волна или порыв ураганного ветра, только если бы у воды или ветра был разум, очень изощрённый в вопросах жестокого любопытства. Но этот пикси был один. И пока он один, он был опасен, как шершень, не более. особенно если ты знаешь, как повернуть чью-то привычку против него, обратив её в ловушку. Особенно, если у тебя чуть больше власти и знания, чем этот кто-то думает. Ты изобрался мелкий. С доброй улыбкой сказал Кондор, запрокидывая голову, чтобы видеть Пикси. Давай по-хорошему, Или я тебя тут больше не вижу, или я делаю так, что я тебя тут больше не вижу. Да, друг мой. Пикси вздохнул и погладил Двуликова по носу. Смертные однозначно обнаглели. Его голос вдруг из чуть стрекочущего стал отчетливым, холодным и высокомерным. Я обгладывал пальцы таких, как ты, смертный. Выедал глаза, прогрызал им чрево. Воздух вокруг заискрил, словно ярость фейри начала проникать в этот мир. Кундер молча пожал плечами и под изумлённым взглядом Герхарда вытащил из-под пальто широкий шарф. сделанные из тонкой шерстяной материи. Ловили ли вы в детстве бабочек, друг мой? Со смешком спросил Кондор. Принцип тот же. Главное, подумал он, чтобы наш маленький друг не разбил стекло и не покинул нас раньше, чем мы наиграемся. Следующие полчаса прошли весело для всех, особенно для Пикси. Потому что вид двух растрёпанных взрослых мужчин и их попыток достать его с помощью куска ткани несомненно доставлял гостю с изнанки неимоверное удовольствие. Фикси наблюдал, как они оба злобно шипят, в очередной раз обнаружив под шарфом стену или пол, и глумливо хихикал откуда-то сверху, недосягаемый и полный сил. Игра увлекла его, как любого представителя его народа, склонного играть и заигрываться. Заигравшись, Пикси не заметил, что шарф начал существовать отдельно от Кондора, который лениво привалился к стенке и пытался отдышаться. В отличие от настороженного и разозлённого Герхарда, Гордость, которая явно была задета всей этой беготнёй, со стороны Кондор выглядел так, словно не фейри по залу гонял, а сам был расшалившимся фейри. Когда Пикси в очередной раз попытался отсидеться под носом у Двуликого, его накрыло и запеленало, и уронило на землю легонько ударив об неё. Иди сюда. сказал Кондор, запуская руку под слой ткани. Оттуда раздался возмущённый трекот и проклятия, и в пальцы чародеев цепились острые фейские зубки. Кондор поморщился, но всё-таки смог перехватить пикси так, чтобы тот при всём желании не смог его укусить. Просто зажал в ладоне, почти ломая нежные крылья. и упираясь большим пальцем в нижнюю челюсть. Пикси вертелся, хныкал, ругался, пытался процарапать в ладони дыры, но вырваться ему не удавалось. Да, мелкий. Жёлтые глаза смотрели на пленника насмешливо. Я сказал: "Ты не понял. Не убивай меня." Я отлично знаю, как вы умеете торговаться, Кундер ухмыльнулся. Предложить человеку всё золото мира и вечную жизнь с дочуркой вашего короля в придачу. Потом снова начнутся угрозы. Давай обойдёмся без этого. Пикси сделал вид, что смирился с судьбой и притих на пару секунд. Но потом начал царапаться со двойной силой, понимая, что решается его судьба. Не убью, пообещал Кондор. У меня есть идея поинтереснее.